Киев. Хорошо обставленная квартира. На стене большой во весь рост портрет Петра Великого. Намах сидит на крыле кресла, задумавшись. Он, по-видимому, только что вернулся. Сидит в шляпе. В дверь кто-то барабанит пальцами. Намах, как бы пробуждаясь от дремоты, идет осторожно к двери, прислушивается и смотрит в замочную скважину. «Кто стучит?» Отворите, это я. Кто вы? Это я, барсук. Что это значит? Это значит тревога. Кто-нибудь арестован? Нет. В чем же дело? Нужно быть наготове. Немедленно нужно в побег. За вами следят, вас ловят. И не вас одного, а всех. А откуда ты узнал это? Конечно, не высосал из пальцев. Вы помните тот притон? Помню. А помните одного китайца? Да, но неужели? Это он. Лишь только тогда вы скрылись, он последовал за вами. Через несколько минут вышел и я. Я видел, как вы сели в вагон, как он сел в соседний. Потом осторожно за золотой кондуктору сел я сам. Я здесь, как и вы, дней десять. Посмотрим, кто кого перехитрит. Но это еще не все. Я следил за ним, как лиса. И вчера, когда вы выходили из дому, он был более полчаса и рылся в вашей квартире. Потом он, свистя под нос, пошел на вокзал. и Я тоже предо мной стоял вопрос узнать что хочет он черт жил и вот на вокзале из за спины на синем телеграфном бланке я прочел еле сдерживаясь от мести я прочел от чего у меня чуть не скочили штаны он писал что вы здесь и спрашивал об аресте хм, да это немного пахнет по моему не немного а очень много Нужно скорее в побег Всем нам одна дорога Поле, леса и снег Пока доберемся к границе, а там нас лови, грози Я не привык торопиться Когда вижу опасность вблизи Но это... Безумно? Пусть будет так Я... Видишь ли, барсук Чудак Я люблю опасный момент Как поэт часы вдохновения Тогда бродит в моем уме изобретательность до остервенения. Я ведь не такой, как им представляют меня кухарки. Я весь кровь, мозг и гнев весь я. Мой бандитизм особой марки. Он сознание, а не профессия. Слушай, я тоже когда-то верил в чувства. Любовь, геройство и радость. Но теперь я постиг «По крайней мере, я понял, что все это сплошная гадость. Долго валялся я в горячке адской, насмешкой судьбы из израненной, но, знаешь ли, мудростью своей кабацкой все выжигает спирт с бараниной. Теперь, когда судорога душу скрючила и лицо как потухающий фонарь в тумане, я не строю себе никакого чучела. Мне только осталось озорничать, И хулиганить Всем, кто мозгами беднее и меньше Кто под ветром судьбы Не был нищенак Оставляю прославлять Города и женщин А сам буду славить преступников И бродяг Банды Банды по всей стране Куда ни вглядись, куда ни пойди ты Видишь, как в пространстве На конях и без коней Скачут и идут Закостенелые бандиты Это все такие же, разуверившиеся, как я. А когда-то... Когда-то веселым парнем, До костей весь пропахший степной травой, Я пришел в этот город с пустыми руками, Но зато с полным сердцем и не пустой головой. Я верил. Я горел. Я шел с революцией. Я думал, что братство, не мечта и не сон, что все в единое море сольются, все сонмы народов и рас и племен, но к черту все это. Я далек от жалоб. Коль началось, так пускай начинается. Лишь одного я теперь желаю. Как бы покрепче, как бы покрепче одурачить китайца. Признаться, меня все это, кроме побега, плохо устраивает. Я хотел бы... Что это? Боже мой, намах... Мы окружены на улице милиция. Как? Уже? О, их всего четверо. Мы пропали. Скорее выходи из квартиры. А ты? Не разговаривай. У меня есть ящик стекольщика и фартук. Живее обрядись и спускайся вниз. Будто вставлял здесь стекло. Я положу в ящик золота. Жди меня в кабаке «Луна». Кажется остановили Нет Прошел Ага Идут сюда